19 тихомир от неожиданности подпрыгнул и развернувшись прямо в воздухе припал на колено нацелив в дверной проем угрожающего вида арбалет все это я заметил периферийным зрением не спуская глаз с крыши и верхнего ряда рулонов да простит меня тихомир за эту шутку но мне критически важно было найти где засел второй братец в противном случае весь план летел псу под хвост Хм, кажется, тень в дальнем углу едва заметно шевельнулась. Он? Скорее всего. Но туда же жутко неудобно забираться. Ни одного рулона с сеном, один деревянный столб расходящиеся от него щиты додумать я не успел. «Ты что творишь?» — прошипел подлетевший ко мне Тихомир. «Зачем пугаешь так, а?» Там тень мелькнула здоровая. Я тут же выдал домашнюю заготовочку. За волка принял. Тихомир шумно втянул воздух и с досадой сплюнул на пол. «Нет там никаких волков!» Охотник опустил арбалет и потянулся за ножом. «Думаю, пора преподать тебе хороший урок!» «Расслабься, Тишила!» Я намеренно сделал вид, что перепутал двух братьев. «Сейчас все будет!» «Я Тихомир!» Предсказуемо прошипел охотник, подходя ко мне. «Выкладывай где шкура!» «Смотри, какой план!» — я отхлебнула с центрального кубка. «Сейчас сюда придет знахарка Зула со своей дочерью. Будут рисовать на полу, бормотать под нос всякие слова и заниматься прочей ересью». «Зачем?» «Нарисованная фигура будет притягивать белого волка к себе, но он не сможет проникнуть за пределы октограммы. Смекаешь?» «Не очень», — нахмурился охотник. Волк прибежит сюда, но не сможет добраться до людей, сидящих в центре магической фигуры. «Стой, стой, стой!» – возмутился охотник. «Какой волк? Ты обещал шкуру!» «Ну вот шкура и придет», – невозмутимо ответил я. «Останется только ее снять. Но...» «Вы, главное, будьте в этот момент в фигуре, и все будет хорошо. Он не сможет пробить магическую защиту фигуры». «А я смогу шмальнуть в него из арбалета?» «Вот!» — воскликнул я и пару раз хлопнул в ладоши. «Дошло наконец!» «А кто другой сможет войти в фигуру?» — уточнил Тихомир, покосившись на сена. «Войти, выйти, все что угодно!» — заверил я охотника. «Но в фигуре будет безопаснее, поэтому рекомендую твоему брату выйти из засады!» «Разберемся!» — хмуро буркнул Тихомир. «Смотри, если волк не придет до полуночи, не видать тебе браслетов!» «Точно будет!» – заверил я охотника и покосился на выход. А вот и баба Зула с дочкой. К своему стыду я до сих пор не знал, как зовут дочку Зулы. «Уважаемая, вам помочь?» «Под ногами не мешайся!» – буркнула бабка, ведя под руку худую, как палка, женщину. «А...» «А ты заткнись!» — старуха так взглянула на охотника, что тот мгновенно замолчал. Зула же, бережно уложив дочь в центре сеновала, подхватила котелок и принялась моливать октограмму. При этом она принялась что-то напевать себе под нос. Я уселся на рулон, сунул в уши затычки и стал с интересом наблюдать за происходящим. На этот раз волчанки хватило с лихвой, линии у знахарки выходили размашистые и ровные. Октограмма стремительно обрастала лучами. Тихомир, поначалу нервно сжимавший арбалет, начал потихоньку расслабляться и даже уселся на пол. «Внимание! Заблокировано воздействие ауры влияния. Мудрость плюс один, интеллект плюс один». Затычки сработали как полагается, и я даже получил халявные характеристики. «Интересно, а при следующей блокировке дадут характеристику?» «Внимание! Заблокировано воздействие ауры влияния». Не дали. Ну и ладно. Отключив повторяющиеся чаще одного раза уведомления, я взял с рулона кубок и принялся задумчиво вертеть его в руках. План был прост – заманить братьев-охотников на синовал и стравить их с белым волком. Единственным слабым местом в моем плане были браслеты, которые братья отдавать не желали. Тут я их понимаю, браслет на сопротивление к холоду и шкура белого волка гораздо лучше, чем просто шкура белого волка. Вот только я совершенно забыл про ауру знахарки. Ну как забыл, себе-то я затычки купил, но упустил из виду, что влияние идет не только на меня. На моих глазах Тихомир посмотрел на браслет с затуманенным взглядом и принялся его снимать. Неужели все окажется настолько просто? Дождавшись, когда браслет окажется на рулоне, а Тихомир начнет самостоятельно укладываться на пол рядом с дочкой Зулы, я потянулся за кубком. Вот только совершенно случайно промахнулся и вместо него взял браслет. Внимание: совершить кражу. Вероятность 80%. Объекта Дурманин. Понижение репутации с охотником Тихомиром с симпатии до неприязни. Подтвердив действие, я тут же убрал браслет в инвентарь. Браслет холодности, скрыта плюс 15 к сопротивлению холоду, элитный проклятый квестовый предмет. Интересно, а на Тишила действует аура Зулы? Со стороны сена донеслось негромкое звяканье, и по полу покатился второй браслет, который я тут же подхватил. Внимание, совершить кражу, вероятность 80%, объекта дурманин, понижение репутации с охотником Тишила, симпатии до неприязни. Снова подтвердив действие, я тут же убрал браслет в инвентарь. Браслет отчужденности, скрыто. Плюс 15 к сопротивлению холоду, элитный проклятый квестовый предмет. Вот теперь у меня почти полный набор, правда сценарий пошел немного не по плану. По моим прикидкам, Кири с Мишкой должны были обернуться в белых волков и помочь мне расправиться с охотниками. Таким образом я бы их не обманул. Обещал шкуру, так вот же она, попробуй только забери. Вот только из-за ауру Зула обошлось без крови. Кто ж знал, что охотники так быстро поплывут? Даже я, будучи на пятом уровне, вполне успешно противостоял ее давлению. Ну да ладно, свою часть уговора со знахаркой я не просто выполнил, перевыполнил в несколько раз. Во-первых, привел двух <кхм>, доноров, во-вторых, собрал почти все части артефакта. И вот сейчас должно было случиться самое интересное. И пусть только попробует не дать мне пару уровней или бонусных единиц интеллекта. Но для начала мне нужно закончить квест. Поднявшись с рулона, я подошел к тому месту, где звякнул браслет, и осторожно протянул руки вперед. Бинго! Несмотря на то, что мои глаза видели скрученные в рулоны сена, руки уперлись в чью-то грудь, к сожалению, мужскую. Уцепившись за грудки, Я потянул сидящего вскрытия охотника на себя. Сена поплыло, чтобы в следующий миг превратиться в тишилу. Все тот же затуманенный взор, как у брата, и глупая улыбка на лице. Потянув горе охотника за собой, я уложил его с другой стороны от матери пацанов и вопросительно посмотрел на знахарку. Та показала себе на уши, и я, согласно кивнув, вытащил из ушей затычки. Хорошую замену вместо себя привел, хрипло каркнула старуха. Свою часть сделки выполнил, держи. Внимание, задание донор выполнено. Донор. Я принял из ее морщинистых рук замызганный кусок пергамента и сразу же впился в него глазами. Внимание, на вашу, на вашу карту добавлена, добавлена отметка. отметка. Стоило перед глазами появиться сообщению, как карта тут же рассыпалась прахом. До конца не верила, что вместо себя кого-нибудь приведешь, неожиданно разоткровенничалась старуха. Но не зря говорят, что мудрость эльфов не знает границ, не безвинных привел, а душегубов чья совесть черней ночи. Это они что ли, я покосился на валяющихся на полу братьев. Они самые расплылась в беззубые улыбке знахарка, сколько девок снаильничали да в лесу прикопали. «Сколько матерей без ребятишек оставили, вместо приманки оставляя? Хотя, какое тебе дело до людей?» «Да ладно, видимо, в море возможностей отсутствует ограничительный ценз, раз НПС о таком говорят или даже делают. Верить старухе у меня пока что не было ни малейших оснований». «Внимание! Расследуйте, расследуйте преступление тихих братьев против, против городка Удольска, Удольска и области». «А не слишком ли много расследований для такого маленького городка?» Подумалось мне, но вслух я сказал совершенно другое. «Да вы за меня, бабушка, не переживайте. Как говаривал старина Сильвер, моя совесть покладистая, старуха, слепа на оба глаза и глуха на оба уха». «Ну тогда», — Зула прищурилась и посмотрела на лежащую между двух охотников женщину. «Перед тем, как начну проводить ритуал, может быть, расскажешь, откуда пояс достал? Да и браслетики не худо было бы мне отдать». «Да легко, вот только для начала скажите, уважаемая, зачем Кири с Мишкой такие дорогие подарки делаете?» «Какие подарки?» – удивилась знахарка. «Ты что, эльф, сдурел, что ли?» «Значит, показалось», – я пожал плечами, скрывая свое замешательство. Ведь Кири сказал, что кольцо ему подарила бабушка. Что-то не складывается. А каких подарках ты говоришь? Прищурилась знахарка, снова берясь за кисть. Да вон тот капкан, я указал рукой старухе за спину, выходя из фигуры и незаметно пятясь к стене. С каждой секундой находиться внутри октаграммы становилось все дискомфортнее. Одно дело вешать лапшу на уши тупоголовым братцам-охотникам, другое оставаться внутри фигуры самому, да ещё и во время кровавого ритуала. К тому же лучей на этот раз не восемь, а все 10 Не знаю, как называется эта десятилучевая фигура. Пента-пентаграмма? Выскользнув за пределы рисунка, я привалился спиной к стене и приготовил огненное зелье. Уж слишком гладко все идет. «Умный!» — донесся скрипучий голос Зулы, от которой не укрылся мой тактический маневр. «И хитрый!» «Может, и умный. Я не стал спорить с очевидными вещами. Да вот только далеко не хитрый. Чувствую, что вы меня обвили вокруг пальца, да только не могу понять, как». «А давай!» – знахарка закончила вырисовывать фигуру, и та вспыхнула кроваво-красным светом. «Ты расскажи мне о своих умозаключениях, а я тебе скажу, в чем ты ошибался, силой клянусь». Ее поднятая ладонь вспыхнула красным светом, подтверждая ее слова. «Ух ты, видать же вы меня выпускать не собирается». Вот только что обычный НПС может сделать игроку. Не убьет же она меня в конце концов». Было очевидно, что Зула тянет время, но я особо и не возражал, надеясь получить за раскрытие этого дела солидную прибавку к интеллекту. К тому же по игровой логике знахарка ну просто обязана была дать квест на возвращение сборного артефакта. Оставалось решить, когда раскрутить ее на закрытие цепочки, сейчас или после рассказа. Как там писали классики — Утром деньги, вечером стулья? А, была не была. Хорошо, начнем, пожалуй, с пояса, который я вам отдал полчаса назад. Ах да, пояс. Знахарка сделала вид, что совсем забыла про артефакт. Спасибо тебе за него. И вот твоя награда. Внимание, первая часть задания «Проданные артефакты» выполнена. Награда «Зелье смертельной кислоты» реликтовая браслетики ты вернуть не хочешь, да и остальные цацки». «Внимание, знахарка Зула предлагает вам цепочку заданий, вернуть проданные артефакты. Награда рассчитывается индивидуально». «Хочу», — согласился я, кидая браслеты на рулон. «Желания заходить в дважды пентаграмму не было никакого». Старуха, понимающая, усмехнулась, но ничего не сказала. Стоило ей взять в руки браслеты, как передо мной появилось уведомление. Внимание! Вторая часть задания проданные артефакты выполнена. Награда зелье бесстрашие, реликтовая. Внимание! Получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Внимание! Третья часть задания проданные артефакты выполнена. Награда зелье скрытности, реликтовая. Внимание! Получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Эмм, что? Какие-то дебильные зелья? Ну хоть уровень дали. Следом на рулон полетели ожерелья и заколка. Внимание! Четвертая часть задания проданные артефакты выполнена. Награда – зелье скорости, реликтовое. Внимание! Получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание! Пятая часть задания проданные артефакты выполнена. Награда – зелье обнуления божественное. Внимание! Получен уровень – бонусная характеристика изгой, ловкость, плюс один. Выберите характеристику для повышения. Выберите навык. Плюс 4 уровня — огонь. Еще и бонусная ловкость с навыком за 15 уровень. Да и зелья не то чтобы дебильные, но... Зелья? Серьезно? Да еще и такие специфические. Хотя можно продать топовые гильдии. С таким набором любой рейд-босс. Хм. Я новыми глазами посмотрел на 5 полученных зелий. Хм. Отложив возникшую мысль на потом, я оценивающе взглянул на знахарку и сказал, «Ну что, уважаемая Зула, хотите узнать, как у меня оказались эти артефакты и где оставшиеся два?»